Глава пятая. Внезапно под катером что-то вздулось. Марда выругался. Зоя, ничего не знавшая о лодках, не поняла, что случилось, и продолжала выкрикивать имя пропавшего сына, имя, которое было ей дороже всего на свете. Катер внезапно накренился. Все они инстинктивно схватили за поручни. «Черт побери!» — рыкнул Марда. «Что такое?» — спросила Зоя. Мотор завывал изо всех сил. «Ну, должно быть...» «Глубинное течение», — ответил Марда, изо всех сил сжимая руль. Но катер его не слушался. Его что-то подхватило и словно бы несло туда, куда хотелось в воде. Марда снова и снова тянул руль, на его руках вздулись жилы. Он огляделся. Поблизости ни одной лодки не было, а дождь спалил пуще прежнего. Видимость была ужасной. «Хари!» — кричала Зои, пользуясь телефоном, как фонариком — хотя это была совершенно бесполезная точка света в серой тьме. «Дерьмо!» — вдруг пробормотал Марда. Не весть, откуда перед ними возникли большие камни прямо посреди озера. «Вода отступила!» Он снова попытался повернуть катер, и снова это не удалось. «Дерьмо!» Они на полной скорости подходили все ближе и ближе к камням. «О, нет!» — взвыл Марда. «Одевайте спасательное жилет. возможно, придется покинуть катер». «Какого дьявола вообще происходит?» Он бросил жилеты Рэмзи и Зои, а те в ужасе смотрели на огромные камни, что вырастали перед ними, высокие и острые, готовые растерзать их в клочья. Хоть прыгнут они за борт, хоть нет. Течение просто тащило их, куда хотело. И люди, уже промокшие насквозь, только и могли что-то на жестокие волны, колотившие подножие скал, и собираться с духом, ожидая столкновения. Не слышно было ничего, кроме шума дождя и гудения вертолета наверху. А мотор катера внезапно заглох. И как раз перед тем, что они уже должны были вот-вот налететь на камни, Зоя вдруг осознала, что, первое, Мэри и Хари едва ли могли уцелеть в этом водовороте. И второе, она и сама должна была вот-вот погибнуть. Но сейчас это ее не слишком беспокоило. На это ей понадобилось какое-то мгновение, и тут... Да, Зоя услышала, но не поверила. Это могла быть игра ветра и волн, рождавших звуковые иллюзии, а то и голоса призраков или каких-нибудь злобных подводных духов, которые желали напугать людей еще сильнее, или просто ее собственное воображение, в последние моменты отдавшиеся свободному полету, рождая нечто вроде сна, словно вообще все происходило во сне. Зоя повернулась к Рэмзи и закричала «Вы слышите?» Рэмзи застыл, пытаясь удержаться на бешено плясавшей лодке. По его лицу Зоя поняла, что он тоже это услышал. Мам